Бен Х. Уинтерс – автор недавно вышедшей трилогии «Последний полицейский», которая получила две награды – Эдгар Эуард и Филипп К. Дик Эуард, как выдающиеся произведения в жанре научной фантастики. Он также является автором романа «Разум и чувства, и гады морские», вошедшего в число лучших сатирических бестселлеров по списку «Нью-Йорк Таймс», а также романа «Тайная жизнь мистера Финкельмана», выдвигавшегося на премию Эдгар Эворд. Прежде чем написать эти романы, он много лет выступал в качестве поэта, песенника и либритиста. Он живет в Индианаполисе и обитает на сайте benhwinters.com.